Речь Николая депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года. 21 марта 1848 года государь-император удостоил принять избранных депутатов петербургского дворянства для поднесения его величеству всеподданнейшего благодарения за всемилостивейшие, дарованные дворянству права и преимущества, порядок совершения дворянских выборов и статья 107, тома 9, свода законов, а также для изъявления желания поднести его величеству адрес о готовности дворян снова принести в жертву, престолу и отечеству «Личность и достояние». Государь-император, удостоев братский обнять их, изъявил монаршее благоволение за прежнюю и настоящую службу дворян и сказал, что он никогда не сомневался в преданности дворянства к престолу и Отечеству. После того его величество изволил сказать нам, Господа, внешние враги нам не опасны, все меры приняты, и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к престолу и Отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее, как сегодня, возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к престолу и Отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому. Подайте между собой руку дружбой, как братья, как дети родного края, так, чтобы последняя рука дошла до меня. И тогда под моей главой будьте уверены, что никакая сила земная нас не потревожит. В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству. Направляйте их мысли к добру, и если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждениям наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для большинства и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними. У нас существует класс людей весьма дурной, и на которые я прошу вас обратить особенное внимание. Это дворовые люди. Будучи взяты от крестьян, они отстали от них, не имея оседлости и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны как для большинства, так и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными в отношениях с ними. Часто за столом или в вечерней беседе вы рассуждаете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, то есть превратно. Кроме того, разговоры эти, невинные между людьми образованными, Часто вселяют вашим людям такие мысли, о которых без того они не имели бы и понятия. Это очень вредно. Переходя к быту крестьян, скажу вам, что необходимо обратить особое внимание на их благосостояние. Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием. Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Эта вещь святая, и никто к ней прикасаться не может. Но я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии веренных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона. Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против помещиков, и вообще неблаговидные. Но я принял меры, и этого впредь не будет. Господа, у меня полиции нет. Я не люблю ее. Вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит. Если и в моих имениях вы усмотрите притеснение и беспорядки, то убедительно прошу вас, не жалея никого, немедленно мне о том доносить. Будем идти дружной стопой, будем действовать единодушно, и мы будем непобедимы. Правило души моей — откровенность. И я хочу, чтобы не только действия, но намерения и мысли мои были бы всем открыты и известны. А потому я прошу вас передать все мною сказанное всему петербургскому дворянству, к составу которого я и жена моя принадлежим, как здешние помещики, а кроме того, всем и каждому. Русская старина, 1883 сентябрь. Собственноручная записка Николая I о прусских делах 1848 года. С некоторого времени носится слух о военном движении, предпринимающемся против Берлина. Какая его цель, неизвестно. Но можно предполагать, что оно будет обращено против Черни, делающий почти каждый вечер из Берлина арену всех своих неистовст. Надо надеяться, что цель эта будет легко достигнута с помощью многочисленного и верного войска, нетерпеливо желающего отомстить за оскорбление и унижение, так мало им заслуженные. Но Когда этот факт совершится, какое будет дальнейшее направление правительства и что надо будет ему сделать, чтобы возвратить монархии, бывшую ее силу и восстановить ее прежнюю власть? В ответ на этот вопрос, казалось бы, сначала необходимым определить, какой именно род правления подходит более географическому положению Пруссии, к ее прошедшему и к ее настоящему составу. История свидетельствует, что Пруссия своим величием была обязана воинственному духу и победам своих властителей и в высшей степени воинственному духу, который преобладал в этой стране, опираясь на воспоминания славы и несчастья, из которых Пруссия вышла победительницей при бессмертном ее короле Фридрихе Вильгельме III. Устройство, данное покойным королем, своему войску, было тесно связано с правительственным устройством страны. Все носило на себе отпечаток военного духа, потому что всякий проходил через ряды армии, всякий был приучен к военной дисциплине и всякий повиновался по наследственной привычке. Если, к великому несчастью страны, эта самая дисциплина не была обращена на старинную систему общественного образования, она, по крайней мере, вменяла в обязанность для каждого лица пройти через ряды армии. Поэтому можно сказать, что Пруссия до кончины короля была обширной военной колонии, которая при зове своего короля составляла один лишь лагерь, один лишь вооруженный народ, с радостью и счастьем, следующий за одним лишь голосом своего государя. Какая же была цель нынешнего короля к разрушению оснований подобного устройства и в желании заменить его правлением с конституционными формами? Была ли эта страна несчастлива? Была ли она бедна, недовольна? Промышленность, искусство, науки находились ли в бедственном положении? Не представляло ли королевство вид самой богатой, самой счастливой, какой только можно было встретить? Что же было причиной подобного посягательства на столь блестящее прошедшее?» Рассмотрим теперь эти столь хвалённые и столь загадочные конституционные формы. Могли ли они быть применены с некоторой последовательностью к стране в высшей степени военной и привыкшей повиноваться одной лишь воле? Неясно ли то, что там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, там дисциплины более не существует. Поэтому повиновение, бывшее до тех пор руководящим началом, переставало быть там обязательным и делалось произвольным. Отсюда происходит беспорядок во мнениях, противоречие с прошедшим, нерешительность насчет настоящего, и совершенное незнание и недоумение насчет неизвестного, непонятного и, скажем правду, невозможного будущего. Таким образом, установим тот факт, что Пруссия, для того чтобы остаться той, чем она была, великой и сильной военной державой должна возвратиться к старинным своим учреждениям, основанным на опытах Киевского, и предприятиях прошедшего, или же она должна перестать быть военной державой, должна спуститься в разряд государств, правда, обширных, но слабых, с очень разнообразными, вовсе неоднородными местными интересами и подвергнуться всем превратностям, происходящим от пустословия и страстей. Статист или двухсот повелителей, заменяющих благотворную волю одного государя, отца своих подданных. Можно надеяться, что военное движение против Берлина не может и не должно иметь целью восстановить и скрепить то, что было сделано в последнее время, из чего уже получаются горькие плоды но, напротив, восстановить старинное правительственное здание в том виде, в каком оно было в годы славы и благосостояния монархии. Никто не может желать лишить самого себя жизни, потому что взять вторично оружие для того лишь, чтобы укрепить жалкое февральское правление, было бы преступлением. Ибо это значило бы навсегда погубить Пруссию и заменить ее жалким государством без силы и прочности. Но мгновенное военное действие во всей монархии во имя короля для восстановления или водворения старинного порядка вещей, мне кажется, возможным. Оно должно быть сопровождаемо провозглашением от короля, объявляющего, что во время мартовских событий король не мог без ужаса видеть проливавшуюся кровь своих подданных в этой братоубийственной борьбе, что, желая во что бы то ни стало прекратить эту борьбу, он уступил мольбам, выраженным ему во имя народа, пожаловав в стране желаемые ею учреждения что, впрочем, он заранее был убежден в том, что со стороны большинства нации не замедлит выразиться неодобрение против этих учреждений, как несогласованных с духом народных преданий, со всеми воспоминаниями монархическими, к тому же находящихся в совершенной противоположности с интересами страны что убеждение это овладело теперь всеми благонамеренными сословиями, что почти ежедневные неистовства самой презренной берлинской черни, не знавшей более никаких границ, угрожали и жизням, и собственности, что поэтому, по мнению короля, наступило время прекратить такой порядок вещей, невыносимый, и несовместимой с честью Пруссии. И что, опираясь на непоколебимую верность своего войска, прошедшего через целую эпоху всевозможных испытаний, безупречно и безукоризненно, он объявляет все случившееся с февраля 1847 года отмененным и несуществующим. Прежние же законы и постановления монархии вновь установленными во всей своей силе, а лица тому противящиеся, изменниками отечеству и вне закона. И что наконец везде, где оно только окажется нужным, войско и военная сила будут отвечать за исполнение настоящего постановления. Русская старина 1870 первый, Страницы 295-299. Перевод с французского.